Глава сороковая. Любование цветком. Да что же, собственно говоря, произошло? Стоило убрать из города церковь, как жизнь в нем расцвела. Пастор сделался композитором, а пасторша стала ждать ребенка. Месяц Гоуа обошелся без льдов на море, а Нюваль перестал пить. Но самым явным знаком, судя по всему, был комнатный цветок, который внесли в мадамин дом в огромном ящике незадолго до Пасхи, а в этом ящике были окошки и дырки для воздуха, и прислали его западных фьордов из Бильдюдаля, дочери отца по случаю добрых вестей. Возможно, это также была попытка как-то обогатить и смягчить существование в этом обесцерковленном, ветродуйском мерзлозимнике. Супруги Торгельсена вычитали между строк в письмах дочери печаль. В эту зиму у нас не было ни какао, ни чая, так что мы оба начали пить кофе, словно какие-нибудь предводители окулятников. «Может быть, к весне нам это даже начнет нравиться». Этот цветок носил сказочное имя Бегония и таил радость в трех закрытых бутонах. Ему отвели почетное место посреди столовой. Престарелые мадамы обрадовались, точно старые коровы, по весне, но в самый большой восторг от него пришел сам пастор, и отныне никто, кроме него, не смел его поливать. «Он через этот цветок пьет». Бурчала Хальдоура на кухне над кастрюлей, полной тихо побулькивающей кашей из ржаной муки. Раньше в Сигельфьорде комнатных растений не знали, и вскоре о и Торгельсон, как ее прозвали остряки, заговорили во всех ботстовах фьорда. Но как может цветок расти в комнате? Не станут же в мадамином доме для него устраивать земляной пол? Да у них там вроде бы в горшке земля. В горшке? Земля в горшке! Это было настолько непостижимым, что у людей не хватало воображения представить себе такое. Спустя месяц цветок стал так знаменит, что люди, отправляясь на причал или в крону, делали крюк до Мадамина дома в надежде своими глазами увидеть эту красоту. Дошло до того, что преподобный Аурт не прибавил к своему письму, которое рассылалось пастве и в котором говорилось о новой действительности в христианстве, что в последнее воскресенье апреля Мадамин дом будет открыт для тех прихожан из фьорда Которые пожелают полюбоваться цветком и потрогать его. Примерно 30 душ зашли на крыльцо пасторского жилища, а потом их небольшими группами стали впускать в комнаты из прихожей под строгим взглядом экономки Хальдоуры. У, Минькуть, воде исконьть! Ох, Господи, как же красиво! Сказала Ребека с пастбищного хутора, склонившись перед тремя розовыми цветками, расцветшими на этой неделе. Хотя телосложение у нее было как у тролихи, а движение размашистое, протискиваясь в гостиную, она пошатнула своим огромным задом столик с тем последствием, что вазочка, стоявшая там на вязаной скатерти, опрокинулась и полетела на пол, где раскололась на три части. Ее душа велела ей говорить с цветком по-датски и произнести фразу, которую она хранила при себе с детства. «Она привела с собой дочь». Щекохлопку Сюну, рыжую девицу, на лице у которой высыпал град веснушек, тело было крепко сбитое, а руки узловатые, мужские. Она так выпучила глаза на Геста, когда спускалась с крыльца, закончив любование цветком, что на последней ступеньке споткнулась. Гест перевез через фьорд все женское население Нижнего обвала — Сайберг, Сниольку и Хельгу, потому что и они хотели увидеть цветок собственными глазами а потом решил зайти вместе с ними и в пасторский дом и оказался одним из немногих мужчин, пришедших туда в тот день. Он волновался, что будет с его конфирмацией, если церкви нет. «Да, здравствуй, дружочек, ты же мальчик нашего Лауси, верно? Я тебя в прошлом году нашел в кухне, в хуторской хижине». «Нет, к сожалению, боюсь, в этом году конфирмации не будет, но мы надеемся, что к лету здесь построят новую церковь, и тогда мы, наверное, сможем конфирмовать вас осенью» сказал преподобный ауртне мальчику, когда они стояли в коридоре, ведущем из прихожей в комнаты. Кроме Геста, конфирмоваться должна была вышеупомянута Сюна и еще одна девушка, Анна, тихая, бледная, которая порой бродила по косе с пустым ведром для воды, дочь Метты из мучной хижины. Гест слушал эту тираду пастора и не сводил глаз с его улыбки. Было очень похоже, что пастор воображает, будто сообщает ему радостную новость. Неужели преподобный не переживает из-за такого положения вещей? А потом они с пастором стали наблюдать, как три женщины с обвала рассматривают гостиную всех мадам и цветок. Ведь для земляночников этот день открытых дверей был не в последнюю очередь возможностью, наконец, познакомиться с внутренним убранством мадамина дома. Раньше лишь зажиточных фермеров приглашали сюда на великие возлияния преподобного Йовна, да и после богослужений. Тощему простонародью и прокопчённым очажным дымом женщинам никогда не удавалось увидеть, как живет высшее сословие. И все эти рахетичные бодстовные обитатели с изъеденными морозом лицами и сырыми от пота волосами стремились как следует рассмотреть все эти комоды, буфеты, вазы, все подоконники, столики, коленки, груди, платья, скамейки, проволочки, руки, лица, шапки, кисточки, косички и прически, прежде чем черед дойдет до нового украшения дома — разовоцветного зеленолистика в черном жестяном горшочке. А потом тем же путем обратно. Ух ты, смотрите-ка, по-моему, это называется дверная ручка. А тут, ну ничего себе, пол застелен покрывалом. Корифеи, беловолосые вдовы, сидели каждая на своем кресле за столом друг напротив друга, словно куклы размеров «Мидиум» и «Смол». Словно два более-менее реалистичных изображения в музее восковых фигур и не моргали, оскривленные губы защищали их от исходящих от всей этой публики запахов хлеба вони дыма и ароматов очажной кухни. И мечтали как-нибудь отыграться на пасторе Ауртни. Они десятилетиями жили здесь, нетревожимые людским сообществом, защищаемые духовными властями страны, на попечении фонда пасторских вдов Два подчиненных подбородка, обретавшиеся в долгожданном отпуске от домашних работ, избавленные от своих кошмарных мужей и от их кошмарной паствы, а теперь им приходилось лицезреть, как бабы с грубыми ногтями, и их выводки, заходящиеся в кашле, а также затесавшиеся среди них моряки и сифилитики, суетятся в их любимой гостиной. Обе они подумывали, не остаться ли им у себя наверху, но из двух зол меньшим было стоять на страже своего имущества. Подумать только. Некоторые из этих людей целых три часа шли пешком, только чтобы увидеть три розовых цветка на одном стебельке. Этих людей ничем не спасти, — подумала Вигдис и стрельнула глазами в сторону своей подруги. Они обе сидели в уголке у дверей. Сусанна же наклонилась вперед, чтобы видеть того мальчика, с которым Аурт не беседовал в коридоре. — А летом здесь точно построить новую церковь? — спросил Гест. — Какой он стал солидный. «Да, это дело уже удалось пробить», — ответил пастор, но его слова звучали, по правде говоря, не очень убедительно. Видимо, он не слушал. «А, впрочем, погодите-ка, на днях сюда пришло письмо, адресованное вам. Вы ведь Элисон... Гест Элисон. Нет, Эйлифсон. Да, точно, Эйлифсон. Обождите-ка немного». Гест проводил усача взглядом вверх по лестнице. Тот при каждом шаге перескакивал через ступеньку. Этот пастор был очень легок на ногу. Через миг преподобный сбежал вниз, держа белый конверт, который он и протянул неконформированному мальчику. Гест прочел свое имя, осторожно выведенное женской рукой, а под ним название фьорда. В правом углу была голубая почтовая марка, на которой красовались корона и слова «Исландия» и «сорок эйреров». Кто-то написал ему письмо. Кто написал ему письмо? Он снова и снова перечитывал свое имя, и у него слегка потемнело в глазах. Он вдруг стал сомневаться, что это и впрямь его имя, что его в самом деле зовут Гест Эйлифсон. Но потом он вновь пришел в себя, оторвал глаза от письма и обратился к пастору с совсем нового места, словно под ним сейчас выросла небольшая возвышенность. А вот по поводу строительства церкви. Я тут подумал, могла бы на этой стройке найтись работа для моего отца Лауси. э, -э да, Лауси-плотник. Ну, наверное, будет не лишним иметь это в виду. Сейчас Гест ненадолго отвлекся, потому что светловолосая дева Сусанна чуть дальше высунула голову в дверной проем. Ее глаза встретились с его глазами в насмешливом взгляде, который у нее завершился небольшим всплеском смеха, а он не смог не послать ей в ответ улыбку. И тут же слегка покраснел. Какая же у нее длинная шея! Какая шея! Его глаза скользнули по ней вниз, под ворот. Его бросило в жар. «Простите, что вы сказали?» «Мы будем иметь это в виду». «А могла бы там и для меня найтись работа. Я его подручный». «Откуда в нем взялась такая уверенность? Он и сам себе немного удивился». «Для вас? На строительстве церкви?» «Да». э, -э «Это тоже можно будет иметь в виду». «А мы можем об этом точно договориться?» «Какая решительность у такого юного, неконформированного мальчика», подумал преподобный Ауртни. «Он уже вышел из очажного мрака в кухонном закутке хуторской хижины», И далеко пошел. Сначала надо посмотреть, когда начнутся работы. То есть этим летом они еще могут и не начаться? Но мы рассчитываем, что начнутся. Как эта работа будет оплачиваться? Что вы имеете в виду? В том году папа Лауси три недели работал на постройке причала, а за ту работу ему так и не заплатили. Вот оно что. Хуторянин с обвала обрел не только сына, но и ходатая по своим делам. Не заплатили? И снова Сусанна высунула свою головку в дверной проем, и на ее лице обозначилось легкое любопытство, а в глазах даже какой-то намек на уважение. Какие ямочки на щеках, какая кожа, какие губы. Нет, ему должны были дать за это кредит в кроне, равный стоимости пяти ягнят. Но это не заладилось. Он ведь живет в стихах, а не в верхах, и часто туда не ходит. Кто будет платить за работу? Сейчас Гест почувствовал, как сильно повлияло на него это письмо, как возвысило его, а может… Этот взгляд для нашей и девушки подзадоривал его, так что он начинал разговаривать как власть имущей, так громко и четко, А может, это его женщины, которые все еще осматривали гостиную, и эта пьеса разыгрывалась для них? И он хотел показать им, что его собственное место на деревянном полу. Он не дитя землянки и даже может запросто разговаривать с государственными служащими. Объяснение этому он так и не нашел, Просто чувствовал, что не может сдержаться. Слова сами говорились то мне нужно проверить», — сказал пастор, при этом чувствуя легкую неуверенность и раздражение по ее поводу. «По-моему, платит государственная церковь. Да, было бы неплохо это выяснить, прежде чем приступить к работе». Преподобный Аурт не решил, что теперь с него довольно. Еще какой-то самоуверенный земляночник будет ему указывать. Но в этот момент обвальские женщины вышли из гостиной, завершив розовое цветолюбование, и молча склонились перед слугой Божьим. И только с сказала, сильно поморщившись и сильно возмутившись: Ты спа там, говорил? Да, ответил гест. Спива, кофемуйся! Маленькая Хельга, которой сейчас исполнилось 9 лет, обводила высокого пастора глазами снизу вверх, пока ее взгляд не остановился на знаменитых усах, а потом посмотрела на своего геста с выражением лица, которое говорила: Да, конечно, он говорил с пастором, спрашивал, когда построить церковь. Чтобы он там повенчал их двоих. При словах Снёу-Лёйк Гест закатил глаза, но тут встретил взгляд Сусанны, красивой взрослой женщины, и теперь разглядел, что рядом с ней сидит мадам Вигдис. Да, конечно, значит, это и есть она, подруга западных вьордов. Он слышал, как о ней говорили парни с косы, и такой женской красоты он никогда не видел. Потом его взгляд упал на Хельгу, ему стало слегка не по себе, когда он увидел, что здесь, в присутствии рукоположенного, она недвусмысленно состроила мину невесты. А затем в его ушах отдался, словно эхо, голос ее матери, женщины с телячьими зубами. «Домой пошли, ить па!»